28 августа Так уж получилось, что я проспала почти двое суток. Когда я потеряла сознание, отец так перепугался, что поднял тревогу и поставил на ноги практически весь больничный персонал. Меня напичкали всевозможными препаратами, поэтому я вырубилась на столь долгий срок. А когда проснулась, то ощутила во рту все тот же привкус желчного, дикорастущего растения. И одновременно с ним я почувствовала неизмеримо тяжелую горечь в душе. Рухнуло все. Планы, ожидания, какие-то жизненные перспективы. Ведь подсознательно я уже нарисовала себе картину будущего, и немалое место в ней отвела человеку, который когда-то был рядом. Теперь его нет. Он ушел, и, как не тяжко это осознавать, ушел навсегда. А я даже не могу вспомнить его лица. Слезы навернулись на глаза, и очертания комнаты опять поплыли и исказились. Точно так же обстоят дела и с моей памятью. Мутное, лишенное очертаний видения, которое никак не может проясниться и которое я никак не могу ухватить. И мне кажется, что я уже никогда не смогу. А в принципе, сейчас мне это надо. Зачем берегите без того, выжженную в душе каленым железом рану? Прошлого. Уже не вернуть. Да и не надо его возвращать. Сейчас оно действительно стало для меня настолько страшным, что я не хочу заглядывать туда ни под каким предлогом. Плохо только одно. Там навсегда остался мой муж. Хриплый, гортанный крик вырвался из горла. Мучительно заныли зубы. Горячая жидкость обожгла веки и потекла по щекам. Слезы брызнули обильным, горько-соленым дождем, и я почувствовала, как неведомая сила скручивает мое тело в тугой канат. Не зная зачем, я вскочила с кровати и, не разбирая дороги, бросилась вперед. Мне нужно было бежать, и я это делала. Только куда и для чего? Эти вопросы растворились в глубинах моего сознания. Обитая мягкой кожей стена, приветливо встретила меня, смягчила удар, не сильно оттолкнула назад. Я полулежала на полу, откинувшись на локти, и не могла понять, почему так получилось. Почему она мешает мне? Почему она не хочет, чтобы я бежала вперед к любимому мужу? И почему я поняла, что очень сильно любила его, только после того, как узнала, что его не стало. Боль разметала мои ноги и руки в разные стороны. Гортанный крик вновь прилетел по комнате, наполняя ее противным, режущим ухозвуком. Внутри сработала некая невидимая пружина, тело подбросило вверх, и, оказавшись на ногах, я низко наклонила голову и опять ринула атаку. Ударившись о стену, Я рухнула на четвереньки и почувствовала, как муравьи снова забултыхались в животе. Гигантский мегаполис медленно приходил в движение. В предвкушении будущих спазм мое тело передернуло. Упершись руками в стену, я медленно, чувствуя, как трясутся колени, поднялась на ноги. Словно во сне я завороженно погладила мягкую гладкую обивку, И вдруг всем своим измученным существом поняла, что именно она и является основным препятствием в моей встрече с мужем. Неистово взвизгну, я изо всех сил заколотила кулаками по коже цвета слоновой кости. Никаких изменений. Кожа под ударами проминалась, но почти тут же возвращалась в исходное положение. Нужно было явно что-то потяжелее. Голова. И как я раньше об этом не подумала. Именно головой у меня получится. Действительно, какая же я все-таки дура. Скрипя зубами и постоянно поскуливая, я приняла сбиться о стену. Под градом этих сокрушительных ударов мягкая обивка будто бы начала отступать. Отлично, дело пошло. Еще немного, и нежеланная преграда рухнет. Только почему так долго? Наверное, надо помогать голове, руками и ногами. Что происходило дальше, я не видела. Об этом мне рассказали потом. В палату бежали Полли и еще несколько человек в белых халатах. Совместными усилиями они оторвали меня от злополучной стены и кое-как уложили на кровать. Я брыкалась, кусалась, плевалась, визжала и все время норовила расцарапать кому-нибудь лицо. Позже Полли скажет мне, что в тот момент я напоминала дикого, разъяренного зверя. Ну, а что во мне осталось человеческого? Ровным счетом ничего. Даже единственного любимого человека у меня и то отобрали. Финал этого дня был похож на финал предыдущих, имеющих место год назад. Меня обкололи со всех сторон, и я вновь провалилась в тревожный горячечный бред.